К излогам гор душа влекома. Яры, увалы, ширь полей, Все так печально, так знакомо. Сухие прутья тополей, Из камней низкая ограда, Быльем поросшая межа, Ноги и лозы винограда На темных глыбах плантажа. Лучи дождя и крики птичьи и воды тусклые вдали, и это горькое величие весенней вспаханной земли.